«Джеральд, дорогой, ты же знаешь, что мама не может взять вас обоих на похороны». «Ох, мисс Ширли, он опять взял шкуру койота с пола в гостиной и связал лапу узлом у себя на шее. Он разорвет шкуру. Пожалуйста, заставьте его немедленно снять ее. А я должна спешить, иначе опоздаю на поезд». Миссис Раймонд плавно и грациозно удалилась. Аня же бросилась наверх, где обнаружила, что ангелоподобная Джеральдина схватила брата за ноги и явно пытается вышвырнуть его за окно. — Мисс Ширли, скажите Джеральду, чтобы он не показывал мне язык, — гневно потребовала она. — Тебе от этого больно? — с улыбкой спросила Аня. «Мне он пусть не смеет показывать язык», — твердо заявила Джеральдина, метнув злобный взгляд на брата, который в ответ взглянул на нее еще более злобно. «Это мой язык, и ты не можешь заставить меня его не высовывать, ведь она не может, правда, мисс Ширли?» Аня оставила этот вопрос без внимания. «Дорогие, до обеда еще целый час». Давайте пойдем в сад, посидим, поиграем, расскажем друг другу интересные истории. И, пожалуйста, Джеральд, положи эту шкуру обратно на пол. — Но я хочу играть в волка! — возразил Джеральд. — Он хочет играть в волка! — воскликнула Джеральдина, неожиданно встав на сторону брата. — Мы хотим играть в волка! — закричали оба в один голос. Трезвон дверного колокольчика разрубил Гордиев узел. Дилеммы, вставшей перед Аней. Примечание. Разрубить Гордиев узел смело и решительно решить сложное дело. Как рассказывают древние историки, царь Фригии Гордий прикрепил чрезвычайно запутанным узлом ермо к дышлу колесницы. Согласно предсказанию Оракула, тому, кто развяжет этот узел, предстояло стать властителем Азии. Александр Македонский вместо распутывания разрубил этот узел мечом. Конец примечания. «Побежим и посмотрим, кто это!» — крикнул Джеральд. Близнецы бросились к лестнице и, съехав вниз по перилам, оказались у парадной двери раньше Ани. Шкура койота при этом развязалась и соскользнула на пол. «Мы ничего не покупаем у разносчиков», — заявил Джеральд даме, стоявшей на пороге. «Могу я видеть вашу мать?» — спросила посетительница. «Нет, мама уехала на похороны тети Эллы». «За нами сегодня присматривает мисс Ширли». Вон она спускается по лестнице. «Уж она-то вас сейчас отсюда выставит». Когда Аня увидела, кто стоит в дверях, у нее, пожалуй, в самом деле возникло желание выставить посетительницу. Мисс Помела Дрейк не считалась в Саммерсайде приятной гостьей. Она вечно распространяла что-нибудь по подписке и, как правило, было абсолютно невозможно отделаться от нее, пока не купишь предлагаемый товар, поскольку она была совершенно нечувствительна к любого рода намекам и оскорблениям и явно располагала уймой свободного времени. На этот раз она принимала заказы на энциклопедию, то, без чего не может обойтись ни один школьный учитель. Напрасно Аня уверяла, что ей не нужна энциклопедия, в школе уже есть одна очень хорошая. «Десять лет как устарела», — твердо заявила мисс Памела. «Только присядем на эту садовую скамью, мисс Ширли, и я покажу вам рекламные проспекты». «Боюсь, у меня нет времени, мисс Дрейк, мне надо присматривать за детьми». Это займет всего лишь несколько минут. Я собиралась зайти к вам, мисс Ширли, и считаю настоящей удачей то, что застало вас здесь. Бегите, дети, поиграйте, а мы с мисс Ширли пока просмотрим эти красивые проспекты. «Мама наняла мисс Ширли присматривать за нами», — сказала, тряхнув своими воздушными кудрями Джеральдина, но Джеральд потянул ее обратно в дом, и они захлопнули за собой дверь. «Вот видите, мисс Ширли, что представляет собой эта энциклопедия? Взгляните на эту прекрасную бумагу, пощупайте ее» великолепные гравюры. Ни в одной другой из имеющихся в продаже энциклопедий нет и половины такого количества гравюр. Крупный шрифт тут и слепой прочитает. И всего э, за восемь-десять долларов, восемь долларов задаток, а затем восемь долларов в месяц, пока все не будет выплачено. «Вам никогда больше не представится такая возможность. Мы продаем ее сейчас на льготных условиях, только для того, чтобы познакомить с ней читателей. В следующем году она будет стоить 120. Но, мисс Дрейк, мне не нужна энциклопедия», — в отчаянии возразила Аня. Вам, безусловно, нужна энциклопедия, каждому нужна энциклопедия, национальная энциклопедия. Не знаю, как я жила, пока не познакомилась с национальной энциклопедией. Жила? Я не жила, я лишь существовала. Взгляните, мисс Ширли, на эту гравюру, изображающую казуара. Вы когда-нибудь прежде видели казуара? Примечание. Казуар. Крупная бегающая птица с неразвитыми крыльями. Конец примечания. Но, мисс Дрейк, я... Если вы находите, что условия несколько обременительны, то я уверена, мне удастся устроить для вас подписку по особому соглашению, поскольку вы учительница. Шесть долларов в месяц вместо восьми. «Вы просто не можете отказаться от такого предложения, мисс Ширли!» Аня задумалась. «Не стоит ли шести долларов в месяц возможности избавиться от этой ужасной женщины, которая явно решила не уходить, пока не получит заказ? Кроме того, чем заняты близнецы? Они как-то подозрительно тихи». Что если они пускают кораблики в ванне или выскользнули из дома через заднюю дверь и бродят по пруду? Она предприняла еще одну робкую попытку отделаться от мисс Дрейк. Я обдумаю ваше предложение и дам вам знать. Сейчас самое подходящее время, сказала мисс Дрейк, проворно вынимая свою авторучку. Вы знаете, что возьмете национальную, так что вполне можете подписаться на нее прямо сейчас. Отсрочка никогда не приносит никакой выгоды. Цена может подняться в любую минуту, и тогда вам придется платить 120. Подпишитесь здесь, мисс Ширли. Аня почувствовала, что в руку ей всунута авторучка. «Еще момент!» И тут мисс Дрейк издала такой жуткий пронзительный крик, что Аня уронила авторучку под кусты золотой осени, возле которых стояла скамья, и уставилась в изумлении и в ужасе на свою собеседницу. Неужели это была мисс Дрейк? Это неописуемо нелепое существо, без шляпы, без очков, почти без волос. Шляпа, очки, накладная челка болтались в воздухе на полпути от ее головы к окну ванной комнаты, откуда свешивались две золотистые головки. Джеральд держал в руке удочку с привязанными к ней двумя обечевками, на конце каждой из которых висел рыболовный крючок. Каким чудом ему удалось подцепить сразу три предмета, мог сказать только он сам. Скорее всего, это была чистая случайность. Аня бросилась в дом и вбежала наверх. К тому времени, когда она добралась до ванной комнаты, близнецы успели бросить удочку и убежать. Украдкой, выглянув из окна, Аня увидела взбешенную мисс Дрейк, возвратившую себе свое имущество, включая авторучку, и шагающую к воротам. Единственный раз в жизни мисс Памела Дрейк не сумела получить заказ на свой товар. Аня обнаружила близнецов на заднем крыльце, где они с ангельским видом ели яблоки. Трудно было решить, как поступить в данном случае. Конечно, было никак нельзя не сделать выговор за такое поведение. Но Джеральд, несомненно, помог ей выйти из затруднительного положения, а мисс Дрейк действительно была отвратительным существом, которое стоило проучить. И все же...